Глава двадцать Мне по-прежнему хочется причинить боль Кому-нибудь Первому, кто попадётся мне под руку В какой-то момент во второй половине дня Медсестра приносит мне Эвелин Та безутешно плачет. Я подхожу к её кроватке и смотрю на неё сверху вниз. Плохая мать, плохая мать, плохая мать. Я затыкаю уши, отчаянно пытаясь заглушить голос Риган. Сегодня я приму лекарства, которые дают мне медсёстры. Я сделаю всё, что от меня требуется. Я расхаживаю по комнате и тщательно считаю шаги. Моя комната маленькая, мне ни разу не удаётся досчитать до двадцати четырех. Я напугала всех в дневной комнате. Я это знаю. Подобные сцены здесь — обычное дело. Но со мной такое впервые. Если бы другие могли залезть в мою кожу и ощутить мой страх, они бы меня поняли. «Что ты сделала?» — раздается позади меня голос. Я резко оборачиваюсь и вижу перед собой Уэсса. Он сидит в моем кресле-качалке. Он раскачивается взад-вперед, и кресло под ним зловеще скрипит — Только этого мне сейчас не хватало. Мне кажется, что я по-прежнему в дневной комнате и слышу слова Риган. Я близка к помешательству. И О.С. способен довести меня до края. Я не могу от него убежать. Неважно, куда я иду и что делаю, он всегда рядом, наблюдает за мной. Всегда. «О, Боже!» — произношу я со стоном и закрываю лицо руками. «Оставь меня в покое!» — шепчу я снова и снова. «Боюсь, это невозможно!» Я поднимаю голову. «Как ты сюда попал?» Уэс перестает раскачиваться и встает во весь рост. Он хмур. «Как ты думаешь?» Я сжимаю кулаки и продолжаю сжимать, пока мои ногти не впиваются в кожу. Я не отступлю, даже когда Уэс нависает надо мной. «Ты заставила меня прийти сюда!» Я прячусь от него на четыре шага назад. Я закрываю глаза и приказываю себе дышать. «Неправда», — говорю я. Внезапно Уэс вырастает передо мной. Его руки лежат на моих плечах. «Нет, заставила!» «Как ты думаешь, зачем я сюда пришел?» «Войди кто-то прямо сейчас в мою комнату, он бы увидел влюбленного мужчину, заботливого, встревоженного. Но это роль, которую играет Уэс. Поверьте мне, не ведитесь на это. Это спектакль. Ты опять меня обманываешь, — говорю я. «Зачем мне это делать, Виктория?» Я слышу слишком много слов и голосов. И не по одному, а все сразу. Это мешает думать. «Я люблю тебя, Виктория!» Я отдергиваю его руки и спешу отойти в другой конец комнаты. Уэс остается стоять на месте. Похоже, он обижен из-за того, что я хочу от него уйти. «Скажи мне, в чем дело, Виктория?» «Хватит произносить мое имя!» — кричу я. Я слишком быстро теряю самообладание. «Ты пытаешься выставить меня, сумасшедший!» Я тычу в него пальцем. «Но из нас двоих сумасшедший ты! Ты, а не я!» Сначала он не отвечает, просто смотрит на меня пустыми глазами, потом подходит ко мне. Я тотчас напрягаюсь и делаю шаг назад, затем еще один, пока мои плечи не упираются в стену. Все время он не спускает с меня глаз и продолжает надвигаться на меня. Вскоре мы уже буквально на волосок друг от друга. Я бы никому не позволила вторгнуться в мое личное пространство. Но это он. Оэс кладет руки мне за спину, наклоняет голову и подается вперед. Наши глаза на одном уровне. Есть твоя сторона, моя сторона и правда. Он приподнимает бровь и усмехается. Как ты думаешь, кому поверят твои медсестры и врачи? Я ненавижу его. Я ненавижу его за то, что он прав. Почему ты напала на эту девушку? Ты это видел? Конечно. Она сказала, что ты плохая мать. Его губы подергиваются. И я знаю, что он собирается сказать больше. Я не могу этого вынести. Я закрываю уши. Уэс отдергивает мои руки. Я с тобой разговариваю. Слушай! Ты тоже считаешь, я плохая мать, не так ли? Шепчу я. Я это сказал, Виктория? Нет, но ты так думаешь. А по-моему, у тебя едет крыша, и ты отрываешься на мне. Я открываю рот, но Уэс кладет на него ладонь. Я мгновенно замираю. Виктория, я лишь хочу убедиться, что с тобой все в порядке, говорит он. Я не верю ни единому его слову. Это все фальш и притворство. Он подходит к кроватке Эвелин. Я пытаюсь загородить ему путь. Но он слишком быстр. Он смотрит в ее люльку и улыбается. Но улыбка не доходит до его глаз. «Что ты делаешь? Оставь ее в покое!» Уэс не обращает на меня внимания и берет с тумбочки книжку. «Спокойной ночи, Луна». Это любимая книжка Эвелин, слушая которую она всегда засыпает. Вернее, засыпала раньше, когда она меня любила. Но и сейчас мне не нравится, что Уэс держит книгу, Он как будто пытается проскользнуть в воспоминания, в которых ему не место. Он открывает книжку и листает страницы, читая вслух. «Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи!» Он умолкает и улыбается Эвелин. «Спокойной ночи, никто!» Его слова витают в воздухе, роятся вокруг моей головы, готовые задушить меня. Я выхватываю книжку из его рук. «Меня так трясет!» Собственное тело не слушается меня. «Уходи!» — мрачно шепчу я. «Немедленно уходи!» Уэс не двигается. «Уходи!» — повторяю я уже гораздо громче. Иначе я закричу и позову медсестру. Наверное, он по моим глазам видит, что каждое сказанное мною слово серьезно и отступает от меня на шаг. Бог предлагает каждому разуму выбор между истиной и покоем. «Выбирайте то, что вам нравится, но у вас никогда не будет ни того, ни другого. Запомни, это слова Эмерсона». Я вздрагиваю. «Увидимся позже», — говорит Уэс. Но мои глаза крепко зажмурены, уши зажаты ладонями. Впрочем, ущерб нанесен, и я мысленно повторяю. «Выбирайте то, что вам нравится, но у вас никогда не будет ни того, ни другого». Я сползаю по стене и сажусь на пол, прижав колени к груди. Рядом со мной Эвелин заходится истошным плачем в своей колыбели. Я не могу остановить ее плач. Я затыкаю уши и сама кричу от бессилия. Вскоре мои крики переходят в стоны. Медленно, но верно я чувствую, что разваливаюсь на части. Я больше так не могу. Не могу оставаться здесь, слушать Уэса, слышать плач моей дочери. Это выше моих сил. В мой мозг начинает закрадываться сомнение. Оно хочет получить там вид на жительство, хочет построить маленький городок и пригласить всех своих друзей. Страх, паранойю, печаль, боль. Я начинаю вслух напевать. Вот как начинается безумие. Оно медленно-медленно подкрадывается к вам и хлопает вас по плечу. Вы испуганно оборачиваетесь, а затем, когда вы думаете, что все в порядке, оно набрасывается на вас, хватает вас и тянет вниз. «Вниз, вниз».